Глава 17. ЗАПЕРТАЯ КВАРТИРА «Я еду в Косово за Владимиром. Сегодня 10 августа 2008 года. Уже больше недели я не могу ему дозвониться». Арон Ходжо уговорил его провести вместе с ним на плотине газеводия заключительную экспертизу, после чего следить за ней будут только албанские специалисты. Ходжо жаловался сыну, что он не может получить в Сербии консультацию, ему не к кому обратиться. Это правда, что после смерти Йованки я не отвечаю на его телефонные звонки. Прошло более девяти лет, но, несмотря на это, его отвратительное соболезнование всё ещё стоит у меня перед глазами. Я отговаривал сына от поездки в Митровицу, но у меня не получилось убедить его. Ещё месяц назад он убеждал меня, что хорошо подготовлен к консультациям. Меня удивило, что... С ним в машине собирался ехать и наш кадровик Бранко Костич. Они оба должны были также встретиться с доктором Фишером из швейцарского фонда «Help Victim of the War», так что, по его словам, волноваться мне было не о чем. Эти слова он постоянно повторял, хотя ситуация там и после отделения провинции Косово оставалась неутешительной. Протекторат американцев охраняет узкую группу албанских лидеров, которые держат под контролем новую республику. Не знаю почему, но мне кажется, что к этим лидерам относится и Арон, или он максимально к ним приближен. Впервые за все эти годы я звоню Арону Ходже. Ничего другого мне не остаётся. Я хочу знать, что происходит с Владимиром. Но бывший коллега не отвечает на мои звонки. Когда и на следующий день я не смог с ним созвониться, я решил для успокоения собственной души поехать в Косовскую Митровицу. В машине у меня лишь несколько личных вещей. Несмотря на это, полиция Косово обыскивает меня на пограничном переходе с ног до головы. После личного обыска мне запретили въезд в Новую Республику Косово, поскольку я серб, а этого более чем достаточно». Я припираюсь с самим начальником пограничной службы. У него на носу круглые очки, и видом своим он напоминает мне кобру. Да и ядовит он, как змея. Когда я говорю ему, что еду в качестве инженера на плотину газевода, это ничего не даёт. Хочет видеть официальное подтверждение, которое никогда раньше не требовалось. Я отрицательно качаю головой, и он сразу же с видом настоящей очковой змеи произносит «Въезд в Республику Косово вам строго воспрещен». Мне приходит в голову единственная спасительная мысль. «Я еду в Митровицу по приглашению самого арона Ходжи». «Я импровизирую, потому что мне ничего иного не остается. Мне нужно попасть к сыну во что бы то ни стало». «Вы можете это проверить». Моя выдумка производит на очкарика ошеломляющее впечатление. «Вы личный друг инженера, Ходжи?» Он уже не столь свысока смотрит на меня. Я киваю, хмурюсь, насколько это возможно, надеясь, что мой бывший друг от меня не откажется. Достаточно одного телефонного звонка, и путь свободен. «Все в порядке». Начальник пограничной службы протягивает мне мой сербский паспорт, не сводя с меня глаз. «Можете ехать». Металлические ворота передо мной медленно раздвигаются. За ними идут другие заборы по обеим сторонам границы. Дорога направо ведёт прямо к сторожевой башне, из будки которой над лесом торчит ствол пулемёта. Дорога до Митровицы разбита. На заросших сорняком полях рядом с полуразрушенными деревнями я вижу повсюду жёлтые полоски, на которых чёрным написано «мины, мины». По дороге мне попадаются лишь несколько старых гражданских машин. В основном едут военные транспортеры и джипы с обозначением «ЮЭс-Арми». Один из них долгое время едет за мной. Стоит мне поехать быстрее, тоже делает и водитель «Зеленого Хаммера». За его рулем сидит чернокожий солдат, он все время улыбается своему напарнику. Наверное, они говорят о службе, которая здесь, в горах, наверняка более приятна, чем где-то в Афганистане. Янки мне не страшны, потому что я думаю о Владимире. Он так и не берет трубку. Я снова набираю его номер, сигнал несется по воздуху через горы. Раз, два, а потом я уже не считаю. Может быть, он потерял свой мобильник где-то на плотине. Может быть, телефон упал с высоты и теперь звонит себе безответно внизу на скалах. «Почему, черт побери, ты не позвонишь откуда-нибудь?» Я упрекаю сына издалека, но при этом разговариваю сам с собой и, в конце концов, отбрасываю телефон на сиденье. Американский патруль провожает меня до окраины Митровицы, где теряется в боковых улочках. Я в полном одиночестве приближаюсь к мосту через Ибор. Вокруг виднеются многоэтажки с выбитыми окнами. В их стенах полно дыр от пуль, как в ментальском сыре. Дыры от управляемых снарядов и миномётов наскоро заделаны красными кирпичами. На сероватых бетонных панелях остались только старые шрамы и подпалины. Я ехал по уничтоженным улицам города, думая о Йованке. Пророчество её картин сбылось почти полностью, как здесь, в Митровице, так и у нас дома в Белграде. Только одна деталь с полотна над Ибором всё не выходило у меня из головы. На картине была изображена пустая коляска Владимира. На вопрос «почему моя дорогая жена никогда ничего не могла ответить о своих видениях», я не смог бы ответить. Возможно, из-за моих советов. Мне стыдно за них, за эти давно произнесённые предложения о психиатрах и лечебницах. Сегодня-то я уже знаю, что они ничем не помогли бы ёванке. Мне надо было больше к ней прислушиваться. Это угнетает меня с годами всё сильнее, да только после драки кулаками не машут. Лишь здесь, у моста, до меня доходит, что моя жена видела жизнь куда дальше, чем я. У заграждения перед Ибором меня останавливает поручик албанской армии. Ваше имя? Это единственное, о чём он меня спрашивает. Зоран Воич. Громко произношу я собственное имя, протягивая ему паспорт. К моему удивлению, он жестом показывает, что паспорт не нужен. «Откройте ворота!» — командует он стражнику, щелкает каблуками и отдает честь. Я медленно переезжаю через реку, глядя на воду, которая неслышно движется подо мной. Я думаю о своей мертвой художнице и о коляске сына Владимира, которые нет на этом мосту. У виллы Арона Ходжи стоит белый Мерседес со швейцарскими знаками. Это наверняка машина доктора Пауля Фишера. На звонке перед входом уже давно не написано моё имя. Кто-то закрасил его чёрным фломастером. Но и на звонке моего бывшего друга нет его имени. Вместо надписи «Инженер Арон Ходжа» там стоит инженер Петер Шмидт, архитектор. У меня чувство, будто мой давний коллега сменил имя. Я жму на звонок, надеюсь, что скоро всё разъяснится. Звук разносится по всему дому. Я только теперь замечаю, что у окон больше нет цветов, как это было прежде, а на некоторых окнах нет и занавесок. Но тут за дверями слышатся какие-то шаги. Вместо Элисы мне открывает какой-то мужчина в белом халате. «Добрый день!» Я хочу представиться, но он меня опережает. «Господин Воич?» — спрашивает он меня по-сербски. «Меня зовут Арнольд Браун». «Да», — быстро подтверждаю я. «Как мне найти господина Ходжу?» «Эр Шмидт», — произносит он на чистом немецком языке, но сразу замечает ошибку. «Я хотел сказать, господин Ходжа сейчас не в городе. Он вернется завтра вечером». «Где я могу найти моего сына?» — спрашиваю я без обиняков «Он приехал сюда делать экспертизу на плотине газеводы с господином Ходжей, то есть я имею в виду с господином Шмидтом. Я об этом ничего не знаю». Чопор накачает он головой. «Вы должны подождать господина Шмидта. Когда он вернется, наверняка расскажет вам больше». «Ауфидерзейн», — говорю я разочарованно и поворачиваюсь к своей машине. «Подождите, пожалуйста». Человек держит в руке ключ. «Вы должны поселиться в вилле на верхнем этаже». «В квартире, где мы с Йованкой и Владимиром провели лучшие годы нашей жизни, все по-старому». Только всюду ощущается странный запах химикатов. Наверное, какая-то швейцарская дезинфекция. Темнеет. Я пытаюсь уснуть на постели, где рядом со мной когда-то лежала ёванка. Но сон не идёт. Я снова пытаюсь звонить Владимиру, но телефон его глух, наверное, села батарейка. Я решил, что утром, как только встану, поеду на плотину, выяснить, что там произошло. Мне снятся ужасные сны. Я просыпаюсь около двух часов ночи весь мокрый от пота. Открываю окно, чтобы подышать свежим воздухом. К моему удивлению, в проеме окна виднеется тонкая, едва различимая решетка. Я вообще не могу вспомнить, была ли она на окне во время моей командировки или я ошибаюсь. Минутой позже меня вырвало в туалете. Утром перед домом меня ждет неприятный сюрприз. Я не могу завести машину. От этого я нервничаю, мне кажется, что у меня ничего не получается. Я беру такси и еду с албанским шофёром, говорящим по-сербски, на плотину. Стоит невыносимая жара, я весь мокрый, и при этом руки мои дрожат. На подъездной дороге нас останавливает военный патруль. «Мы едем к инженеру Ходжа, я перехожу прямо к делу», — водитель переводит мои слова. «Господин Ходжа здесь уже давно не работает», — говорит по-албански начальник патруля. «Я не могу пустить вас на плотину». «Я спрашиваю о Владимире», — но поручик крутит головой. «Я это ими никогда не слышал». Я почти онемел от удивления. Теперь и представить невозможно, что же случилось. «Водитель пытается меня отвлечь, но напрасно. Я должен найти Ааронова, что бы то ни стало». Мне неодолимо хочется дать ему в морду, но вместе с тем я не хочу сделать что-то во вред моему сыну. Ближе к вечеру я иду рядом с мостом над Ибором, разглядываю его. Перед моими глазами так и стоит пустая детская коляска. Но я уже ни о чем не могу спросить у своей жены. Над горами начинает смеркаться. Я напоследок прохожу по его бетонной конструкции и потом возвращаюсь назад к Вилли Арона. Мне интересно, как он объяснит все это. Я возвращаюсь по изуродованной обстрелами улице. Меня провожают два бродячих пса, ищущих свой шанс, так же, как и я. Я глажу каждого и отдаю им свой завтрак, который съесть не смог. У меня болит живот, может быть, у меня от всего пережитого открылась язва желудка. Албанские подростки смотрят на меня, как на привидение. Кто еще стал бы здесь кормить собак? «Господин Воич!» Я слышу знакомый женский голос и оборачиваюсь. «Зоран!» На тротуаре всего в паре метров от меня стоит Элиса, жена Арона. Она в фартуке, ее прекрасные черные волосы коротко острижены. Похоже, она вышла из разбитого дома у дороги. «Добрый день, Элиса!» Я смотрю на дом-развалюху со следами обстрелов. «Добрый день, Зоран!» Она подает мне руку... Рукопожатие её крепко. «Вы здесь?» Я киваю в сторону дома. «Да». Она нервно трогает волосы. «Я живу здесь, у родителей. Я серпка Арону это не нравилось». «Я вновь делаю движение головой, чувствую неловкость». «Ваша жена Йованка...» Она на мгновение замолкает. «Мы дружили?» «Знаю», — коротко отвечаю я. «Ничего больше мне не приходит в голову». «Простите, что я не приехала на похороны», — она смотрит мне прямо в глаза. «Он мне запретил. Но теперь мы в разводе». Я смотрю на ее заостренное лицо, на ее натруженные руки. Еще несколько лет назад это была красивая женщина со жгучими глазами, сейчас почти погасшими. «Что вы здесь делаете?» — спрашивает она меня, наверняка понимая, что в этот полуразрушенный город я приехал не на экскурсионный тур, Аарон пригласил моего сына на экспертизу плотины, пытаюсь я объяснить все как можно более понятно, но я не могу его найти, уже четырнадцать дней он не берет трубку. Мои слова производят неожиданное действие. Мы стоим друг против друга, она пристально смотрит на меня. «Уезжайте отсюда!» — она сжимает руки на груди. «Уезжайте, пока не поздно!» «Но я должен найти сына! Вы что, не слышали, что я вам сказал?» Арон сейчас добывает пациентов для доктора Фишера». Голос её дрожит. «Для его фонда». «Элиса, я вообще не понимаю, о чём идёт речь. Какие пациенты?» Я пытаюсь найти логику в её словах. «Людей с особой группой крови NGX». Ананомик закрывает лицо руками. «Это торговец. Он увозит людей на юг, в Албанию». «Господи, что это такое вы мне тут говорите?» Я пытаюсь собрать мысли в голове. Что общего с этим имеет мой...» Она перебивает меня. «Я говорю, чтобы вы немедленно собрались и уехали назад в Белград. Немедленно!» «Но, Господи, почему? Я настойчиво хватаю ее за плечи. Эта женщина должна меня понять. Ведь у меня здесь сын!» Она выворачивается из моих рук, как дикая кошка, и отбегает к своей развалюхе у дороги. «Поздно!» — кричит она мне, по ее лицу катятся слезы. Потом она исчезает в тёмном входе полуразрушенного дома. К дому Арона я бегу, не останавливаясь ни на миг. Я прямо сейчас потребую объяснений от этого урода. Запыхавшись, я нажимаю на звонок с именем Петера Шмидта, но за дверями тишина. Уже стемнело. Я пытаюсь завести свою машину. Мне хочется уехать отсюда и поселиться в другом месте. Мотор тяжело прокручивается, но не заводится. У аккумулятора, как и у меня, силы на исходе. Все мои усилия напрасны. Утром я должен буду где-то в городе найти автосервис. Главное, я должен немедленно поговорить прямо с Аароном, а не с какой-то шестеркой из Швейцарии или откуда-то там. Против собственной воли я возвращаюсь назад в свою комнату, в ней все еще стоит запах этой отвратительной дезинфекции. Я звоню Владимиру, автоматический голос сообщает, что телефон отключен. Взволнованный я набираю номер Арона, после двух гудков звонок сбрасывают. Я хожу по комнате, как лев в клетке, думая о словах Элисы. Все эти торговые дела Арона, NGX, пациенты. Все это кажется мне слишком невероятным. Я прихожу к выводу, что бедная женщина после развода с самым богатым человеком в городе тронулась умом. Только где же Владимир? На этот вопрос я не нахожу ответа. А Аарон пока что непонятно где. В холодильнике я обнаруживаю бутылку косовского вина. Это первый приятный сюрприз за весь день. Я пью его быстро, но не залпом. Алкоголь действует невероятно быстро. Едва допив, я падаю на пол возле кровати. Пробуждаюсь я туманным утром. Слоняюсь по комнате, как в дурмане. На дворе перед домом стоит чёрная машина с тонированными стёклами. «Наверняка это лимузин Арона». Рядом блестит белый «Мерседес» его плешивого подручного, но моей машины нет. Я вздрагиваю, но кто бы на ней уехал, она же не заводится. Я бегу к дверям, хочу на улице проверить, не припарковался ли я случайно чуть дальше. У меня сильное похмелье. Я берусь за ручку двери, но она заперта. «Чёрт возьми!» Ударяю я по ней ладонью, но это не помогает. Я вообще не помню, что запирался вчера. Проклятый ключ, ругаю я себя, возвращаюсь назад в комнату и вижу его на ковре. Подняв его с пола, я засовываю ключ в замок и поворачиваю, один раз, второй. Но и теперь дверь не открывается. Я смотрю на неё, это специальная железная дверь, такие здесь ставят против воров. Но замок из неё вынут, его попросту нет. Только теперь до меня доходит, что замок, вероятнее всего, есть только с внешней стороны. И значение этого я поначалу не хочу признать, хотя в конце концов мне ничего другого не остается. Кто-то запер меня здесь, не знаю почему. Я думаю об лисе возможно, это из-за ее предупреждения о том, чтобы я исчез из города. Я бегу к окну, быстро открываю его». «Увидев тонкую металлическую решетку, я начинаю осознавать, что все это не может быть простой случайностью».